глава семнадцать золотой век аксагуам поправлялся медленно он долго бредил восстанием наконец лихорадка оставила его ну что сынок ожил ласково спросил его дедушка гуамф аксагуам посмотрел вокруг Он лежал в старой шахте. Слабый свет виднелся со стороны входа. «Три недели я тебя берег в этой мышиной норе от ваших ищейек Первое время очень опасно было. Ну, теперь у них столько забот, что не до тебя. А деширно был, тайком пробрался. Зовет. — В лес, — говорит, — хорошо у них там. Акса Гуам ушел к Адиширне, как только позволили силы. Гуамф проводил его. Ночью тайными тропами пробирались они среди гигантских стволов, поднимавшихся ввысь, как колонны храма. Когда-то в старину эти стволы и брали для колонн, теперь они шли на постройку кораблей. — Ну и проказник, внук мой, такую штуку выкинул, что... Да вот сам увидишь! — болтал дедушка Гуамф и смеялся беззубым ртом. Среди стволов у пещеры показалось пламя костра. Когда путники подошли ближе, они увидели Адиширну, который жарил на вертеле горную серну. «О -о -о -о — закричал дедушка Гуамф. Адиширнов вскочил и схватился за меч, но, узнав окса Гуама и деда, он бросился к ним навстречу. Аксагуам дружески поздоровался с ним. Вдруг, привлеченная их голосами из пещеры, вышла женщина. таксагуам взглянул на нее и отшатнулся, пораженный неожиданностью. «Царевна! Сель!» «Да, это она!» — сказала деширно. «Моя жена!» Прибавил он с радостным смущением. «Но почему ты здесь, сель?» Все расположились около костра, и Адиширна рассказала Ксагуаму историю похищения сель крылатым драконом. Этим драконом был сам Адиширна. Он решил во что бы то ни стало похитить сель, Проникнуть через дворец ему не удалось. Тогда он рискнул на последние средства. Достал канат, укрепил его на вершине горы над соколиным гнездом и спустился по канату к балкону сель. Канат оказался коротким, до балкона не хватало всего каких-нибудь двух локтей. Одеширно поднялся по канату, привязал конец его у ступни ног и бросился вниз головой. Протянутые руки достали до рук сель. Привыкшая к физическим упражнениям, сильная и ловкая, сель сама поднялась по канату, вслед за ней и одеширно. чтобы избавить няньку от царского гнева, а деширно успел крикнуть ей о крылатом драконе, который похитил царевну. «Так удалось мне сорвать недоступную розу золотых садов», закончил он рассказ, весело взглянув на сель. Аксагуам не понял этих слов — но сель ласково улыбнулась о деширне в ответ дедушка гуаммов зашевелился ну дети мне пора царно наверное давно уж ворчит навещайте старика а когда отчалят все корабли спускайтесь с ваших гор здесь хорошо довольно да холодно Жрецы говорят, что Атлантида погибнет в огне. А я так не очень им верю. Но погремит, потрясет, тем дело и кончится. Мало я на своем веку этих подземных толчков пережил. Земля прочно построена, поверьте мне, старику. Да хранят вас боги. и он скрылся во мраке леса а поселился в соседней пещере, но ему нелегко было смотреть на счастливую пару при виде оишширной сель его рана потеря от ты болела сильней и он старался забыться в движении пропадая целыми днями На охоте. А Диширна и Сель с эгоизмом влюбленных были очень довольны этим увлечением максагуама охотой. Аксагуам обеспечивал их провизией, и они все время могли проводить вместе. Они переживали «золотой век». Поглощенные своей любовью, они не думали о катастрофе. Кругом был простор, нетронутый человеком природы Далеко внизу, как игрушечный, виднелся великий Посейдонис, еще дальше голубая пелена океана. Чистый горный воздух был наполнен ароматами горьких трав и хвои. Близость пояса вечных снегов умеряла зной. Особенно радостны были восходы солнца. Разноголосый хор птиц, румянец зари и разливающаяся по океану золотая река солнечных лучей — Приводили их в такой восторг, что они падали на колени перед восходящим светилом, воздевали руки и начинали петь гимн солнцу. Это было не религиозное обожествление солнца, но чистый восторг перед великолепием мира. Потом приходил Аксагуам, уставший. часто окровавленный и приносил на плече свежую дичь горных коз меха убитых зверей пока аппетитно дымилось поджариваемое мясо а ксагуам рассказывала о своих охотничьих приключениях и дни проходили незаметно казалось Их золотой век никогда не кончится. Но катастрофа сама напомнила о себе. Еще накануне извержения вулкана в жизни леса стало твориться что-то неладное. Птицы срывались со своих гнезд и с беспокойными криками целыми стаями тянулись к океану. Из земли вылезали змеи и большие ящерицы. Змеи с шипением целыми клубками скатывались вниз. Среди деревьев мелькали горные козы, лисицы и крупные дикие звери. Блейли козы, звери рычали и бежали все в одном направлении. «Вниз!» Ломая деревья и громко трубя промчался слон-отшельник. В воздухе стояла необычайная тишина и то особенное напряжение, которое испытывают нервные люди перед грозой, но земля была неподвижна. Уже несколько дней не чувствовалось ни малейшего колебания почвы, однако непонятное беспокойство овладело обитателями лесов. Не только животные и птицы, но и некоторые люди инстинктивно чувствуют приближение вулканических катастроф. А деширная сель — уговаривали Аксагуама не идти на охоту. — Пустяки! — ответил Аксагуам. — Сегодня-то и охотиться Смотрите, козы бегут целыми стадами. Прощайте, я скоро вернусь. И он бодро зашагал в чащу. А деширно и сель с тревогой проводили его глазами. Аксагуам вышел на поляну и с изумлением остановился. Вся она была покрыта стадами бегущих коз. Он уже стал выбирать, в какую из них бросить копье, как вдруг ужасный толчок бросил его на землю. как одна упали и все козы, но тотчас поднялись и сжала с ливым блениеем побежали вниз еще быстрее вслед за толчком раздался взрыв необычайной силы человеческое ухо не способно было уже воспринять его как звук, а к сагуаму показалось что его ударили в оба уха на опять упал, почти потеряв сознание. Лёжа на земле, он увидел, как над самым высоким горным хребтом вздымается огромный столб пара. С оглушительным грохотом жерло вулкана выбрасывает целые горы мелких и крупных камней. Пар, вода и Пепел, поднимаясь все выше, распластывались над вершиной, как зонтик. Небо быстро затягивалось мглой. Над вулканом в несколько минут образовались темные тучи. Засверкала молния, загремел гром. Дождь и мелкие камни затрещали по листьям деревьев и скалам. Ухо несколько привыкла к грохоту вулкана и уловила новые звуки. Отдаленный рев, быстро приближающийся. «Откуда этот рев?» — воскликнула к сагуам и вдруг увидел, что столбы пара и тучи окрасились багровым отцветом. Огонь! Огонь и горячий пар Растопили вековые льды И снега на вершине гор. Так оно и было. Через несколько минут Огромные водопады Уже неслись с вершин гор, Увлекая в своем течении Тысячепудовые камни, Стволы деревьев, Барахтавшихся животных и зверей. Еще минута! и один из водопадов обрушился в долину на высоком берегу, который находился в это время Аксагуам. Путь к пещере был отрезан. Нечего было и думать перебраться через это бешеное течение. Приходилось думать лишь о собственном спасении. поры спускались ниже, Наполняя воздух удушливым запахом серы и углекислоты, Кружилась голова. Несколько камней больно ударили по телу. Аксагуам поднялся, обмотал голову шкурой леопарда, Которая была на нем, и бросился вниз по горному кряжу, Разделявшему два потока. Высеченная из скал статуя Бога Солнца преграждала путь водопадом, и они растекались по обе стороны. Священный холм не заливался водой, и туда бежал Аксагуам. С величайшими усилиями ему удалось добраться до холма, но здесь он увидел новые ужасы. Ужасы человеческого безумия. Сюда, на холм, собрались брошенные, обреченные на гибель рабы. Власти больше не было. Не было ни царей, ни жрецов, ни воинов. Все были свободные, вольные. Все были равны, и все были безумно богатые». Да, да, в Атлантиде остались еще несметные богатства. Землетрясение разрушило скрытые сокровищницы. И из храмов, пирамид, дворцов просыпались прямо на дорогу, в грязь, целые горы золота, бриллиантов, изумрудов. Безумие охватило толпу. Рабы собирали драгоценности, набирали в мешки, дрались, отнимали друг у друга, убивали, закапывали бриллианты, хватали пригоршнями драгоценные камни, жадно прижимали их к груди или вдруг разбрасывали с безумным смехом. И самоцветные камни горели в грязи, как Капли крови в багряном свете вулкана. Иные надевали роскошные, кованные золотом и усыпанные бриллиантами тяжелые облачения жрецов и праздничные одежды царей, и с высокими коронами и тиарами на головах плясали «Безумный танец». и все это покрывалось беспрерывным грохотанием вулкана что если кто нибудь из них узнает меня в ужасе подумала ксагуам но все они были слишком возбуждены, чтобы понимать что нибудь близкий к безумию он бросился к черному городу. «Дедушка Гуамф, цально, что с ними?» Он был уже недалеко от их дома, когда новый подземный удар потряс почву, и вдруг громадная трещина разверзлась между ним и домом дедушки Гуамфа. Из недр земли поднялся пар, насыщенный серой, В клубах пара он увидел, как на другой стороне трещины появилась девочка Ле, сестра Одиширны. Она размахивала ручонками и что-то кричала. Он не мог помочь ей. Ветер отнес в сторону пар, и он увидел, как большой камень, упавший с неба на голову Ле, Замертво уложил кудрявую шалунью. «Здесь больше некого спасать!» — крикнул он с отчаянием и бросился к порту. В гавани еще стоял один из последних кораблей. Гребцы с усилием налегали на весла, но встречный ветер затруднял выход в открытый океан — Аксагуам бросился в волны и поплыл. Среди высоких бурных волн, освещаемых зловещим красным светом, виднелись головы рабов. Они плыли к кораблю, но немногие из них достигли цели. Одних топили волны, других убивали падающие на головы корабли. «Камни с неба». Подплывавших совсем близко Поражались с корабля метко пущенные копья. Аксагуам порно плыл, стиснув зубы. Мрак сгущался, волны поднимались все выше. Гребцы бились из последних сил И медленно подавали корабль вперед, Аксагуама увидели. Копья замелькали вокруг него. Аксагуам нырнул, проплыл под водою до самого корабля и слабеющей рукой ухватился за бронзовое кольцо.